Кунгурская посылка. Поездка Ремезова в Кунгур. Семен Ремезов подсказал дьяку Андрею Винниусу, как можно доставлять продукцию горных заводов Урала в Центральную Россию. Надо вести грузы путем Ермака, в судах, по реке Чусовой. Ремезов подыскал самое удобное место для новой горнозаводской пристани – Чусовскую Слободу. В марте 1703 года по велению воевода Черкасского Семен Ульянович с сыновьями и помощниками двинулся из Тобольска на Урал. Это путешествие Ремезов назвал «кунгурской посылкой». Оно оказалось удивительно результативным. Сначала Ремезов заехал в Долматовский монастырь и сделал книжный вклад в обитель. Потом прибыл на Каменский завод, один из двух первых уральских заводов. С промышленностью Ремезов еще не сталкивался. Он изучил устройство завода и его оборудование. Сделал чертеж предприятия и отдельных цехов. С завода Ремезов направился в Чусовскую Слободу. Вслед за ним санные обозы Каменского завода везли на Чусовую новые пушки. Верхотурский воевод Алексей Калитин прислал Ремезову четыре сотни плотников из деревни Меркушина, главной сибирской верфи. Напротив Чусовской Слободы, на устье речки Утки, плотники соорудили плотбище и пристань. С на плотбище было готово 40 дощаников. Их загрузили пушками и железом Каменского завода. 27 апреля первый караван отчалил от пристани и вышел на стремнину Вешний Чусовой. Ремезов и его спутники поплыли вниз по бурной реке. Ремезов записал: "Чусовая река быстрая и крутолуковая, береги каменные, и в утёсах есть многие бойцы каменные". Бойцы — это скалы, которые могут разбить дощаник в дребезги. В селе Слобода на реке Утке, притоке Чусовой, находилась главная и самая большая Чусовская пристань — Уткинская. Здесь были плодбище для строительства судов и магазины — амбары, куда свозили до погрузки продукцию уральских заводов. Значение пристани упало в 1878 году, когда через Урал провели первую железную дорогу. Пристань была закрыта в 1882 году. Сейчас от нее не осталось уже никаких следов. Первый железный караван доберется до Москвы за 83 дня. В пути погибнет лишь одно судно. Железные караваны, придуманные Ремезовым, окажутся настолько удобными, что завладеют часовой на 175 лет до строительства железной дороги. На смену легким дощаникам придут барки, большие как вагоны. В XIX веке железные караваны будут состоять из 500-600 судов, а Чусовая будет обслуживать полсотни горных заводов. А Ремезов со спутниками сошел с каравана в Сулемской Слободе и гужевым трактом поехал в город Кунгур. В наказной памяти, врученной Ремезову еще в Тобольске, значилось По великого государя Указу велено сделать наличный чертеж Кунгурской земли с размером подлинным, и переписные книги городу Кунгуру и уездов, и паде многих рек, и между ими Гор, и улусы татар и Вагулич, и по рекам промыслы, и угодья птичьи и звериные, и рыбные ловли, и бобровые гоны, и хмелевое щепание. Дело в том, что в январе 1703 года Поморский город Кунгур передали из Новгородской четверти в Верхотурский уезд. Ремезов должен был провести перепись населения, чтобы воевода Калитин прикрепил кунгурских мужиков к Невьянскому заводу Демидовых. А мужики не хотели работать на завод в ущерб своему хозяйству. И в Кунгуре гостей встретили бесприязни. Посадские жители во главе со старостами Подьячи, кунгурские татары и даже бурмистры саботировали появление чертещика Ремезова. Не давали материалов и продуктов, не предоставляли сведений, ругались и грозились убить. А потом написали челобитное о пьянстве и взяточничестве комиссии Ремезова. Но Семен Ульянович все же справился с заданием, сосчитал крестьян, составил чертежи уезда и план города Кунгура. Некоторые человечки на ирбитской писанице были изображены голыми, с анатомическими подробностями. Перерисовывая ирбитские знаки из походной тетради в книгу, Ремезов стыдливо опустил эти детали, а заодно для наглядности стилизовал фигуры. Однако пленному шведу Страленбергу Ремезов дал скопировать полевые рисунки. Вот так и получилось, что Страленберг опубликовал более точные изображения, нежели остались в книге Ремезова, хотя не бывал у ирбитской писаницы. Эта ревизия аукнется в июле, когда Ремезов уже покинет Кунгур. На речке Бым вспыхнет бунт. Мятежники откажутся копать для Демидовых руду на горе Советной. Семь сотен восставших крестьян обложат осады крепость Кунгура, Который будет держать оборону местные воевода Текутьев. Он прикажет стрелять по мужикам из пушек, но атаку конных стрельцов мужики отобьют, безжалостно порубив всадников косами. Власти пойдут на уступки. С этого бунта начнется непримиримая борьба крестьян против заводов, и высшего накала она достигнет через 70 лет в Пугачевщину. А у Ремезова в Кунгуре были свои открытия. В старых сундуках. «Домовые воды», он отыскал удивительный документ, еще одну хронику похода Ермака. Кто ее автор, неизвестно. Ремезов сложил листы пополам и спрятал летопись в свою сумку. Все равно в Кунгуре она никому не нужна. А в окрестностях города Ремезов обследовал огромную Кунгурскую пещеру. Кривые проходы и полости пещеры источили недра ледяной горы на берегу реки Сылвы. Узкий вход, даже летом заросший льдом, укрывался за валуном под известняковой стеной. Ремезов протиснулся сквозь шкуродеры карстового подземелья и, подняв факел, осмотрел таинственные гроты со сталактитами и сталагмитами. Обмерив палаты веревкой, Ремезов начертил первую карту пещеры. Через 20 лет после Ремезова Кунгурскую пещеру исследует и Василий Татищев. Он первым объяснит процесс происхождения пещер. Но чудеса Кунгурской посылки еще не закончились. На обратном пути в Тобольск, уже в июне, Ремезов свернул к писаному камню на реке Ирбит. Этот невысокий утес был покрыт доисторическими рисунками, древних лет, чудским письмом, как потом прокомментирует Ремезов. Полустертые человечки, палка-палка-огуречек, размахивая ручками по стене скалы бежали за смешными угловатыми оленями ремезов скопировал некоторые изображения а дома перенес их в свою служебную чертежную книгу четыре быстрых месяца кунгурской посылки семёна ульяновича ремезова охватили всю историю сибири от петроглифов до горных заводов кунгурская посылка заложила основу жизни промышленного урала и собрала столько загадок что иные и до сих пор не разгаданы.